Вечерело. Стрельцы, провожавшие меня до отделения, всю дорогу шли молча. Наверняка парням тоже очень хотелось хоть кого-нибудь заарестовать, но однообразной рутины в нашей службе куда больше, чем благородных подвигов во имя спасения человечества. Даже этого хамоватого бугая, что прикрывал мне вход в шатер, задерживать не позволяла совесть. Мужик же извинился. Уже у самых ворот отделения я приказал парням возвращаться и продолжать наблюдение, а сам почему-то задержался у забора. То ли тень там была какая-то подозрительная, то ли силуэт девичий знакомый, то ли еще что, не помню. Последнее, что услышал, был глухой свист летящего предмета, а потом холодная веревка намертво захлестнула мне горло, И две черные фигуры возникли словно из-под земли Матово блеснули ножи В тот момент, когда злодеев накрыла огромная тень Я потерял сознание Все, абзац, приехали Никитушка, сокол ясный Но будет тебе пугать меня старую? Откуда-то издалека донесся встревоженный голос бабы Иги. Один глаз я с трудом разлепил сам, с другим мне помогли заботливые бабкины пальцы. Судя по всему, лежу в своей комнатке, на кровати, под одеялом, а черный кот Василий меняет у меня на лбу холодный компресс. Причем делает это крайне беспардонно, сдернув одно мокрое полотенце и пришлепнув лапой другое. «На меня напали?» да? «А уж это тебе видней, они к воин!» С легким укором ответствовала бабка «Стрельцы на ворот обернулись, тебя нет! Туда-сюда, глядь, а вдоль забору нашего драка идет!» «Вроде в сумерках уж и не видно, кто кого, а только трое их было!» «Один синий, а Акимори, велик объемами, поверх штанишки малые заграничные» А плащ на нем красный, с сапогами такими же Двое других помельче и одеты в черные Их и задержали молодцы Еремеевские Благо преступники уже носом пошевелить не могли Значит, на меня напали? Немного саднило виски, но в целом голова не разваливалась Разве что горло побаливало, словно меня неудачно повесили Ега сунула мне деревянную ложку с чем-то пахучим И, убедившись, что я покорно проглотил лекарство, продолжила «Видать, тот молодец в исподнем красном Ночью тебе жизнь спас Вот, глянь-кась, что за штука такая?» Була, уверенно опознал я «Веревка с двумя камнями или деревянными шариками С такими в Мексике охотятся, я в кино видел» знаки на тебя, сердешного, охота злая пошла. Ну да преступные силы у нас в порубе лежат, в себя приходят. А тому молцу, что их одолел, свечку завтра поставлю. Пущай ему на небесах, радостно икнется. Ну, простите, не понял. Он что, умер уже? Стрельцы бают, что где тот дух полночный был. Протягивая мне вторую ложку, поморщилась бабка «Ты спи, Никитушка, утро вечер, мудренее Да только у нас в Лукошкине в красном исподнем богатыри не ходят, стыдятся Значит, либо призрак, либо псих какой!» Во второй ложке наверняка оказалось снотворная, Потому что на меня резко снизошло томное успокоение И в груди мягко потеплело Я словно провалился в необъятное ватное одеяло, рухнув сквозь кровать, пол, подвал, землю в неведомый потусторонний мир, полный пушистых зайчиков и добрых белочек. Все они очень хорошо ко мне относились, искренне пытаясь развеселить усталого милиционера хороводами и плясками в присядку. Я наслаждался их обществом всю ночь, и даже петух на утро разбудил меня не сумасшедшим криком, А деликатным постукиванием клювом в окошко Сквозь неплотно смеженные веки Я видел, как подскочивший Василий Молча погрозил петуху пушистым кулаком А надо сказать, лапка у нашего котика Не уже, чем у хорошей бернской овчарки Настырный будильник окончательно сделал квадратные глаза И сам бросился головой вниз в лопухи Взлетели пыли перья Довольный кот, видимо дежуривший около меня всю ночь, расправил усы и заговорщицки подмигнул.